Для человека, способного одним мгновением руки, приводить в движение десятки тысяч людей, подобное поведение незначительного и отчасти даже цивилизованного царька было совершенно необъяснимо. И в самом деле, какой-нибудь глава кочевого племени в районах Аральского моря мог еще позволить себе опасную роскошь противоречить воле великого хана. Он сразу мог сняться с места и бежать со своими людьми на расстояние двух или трёх месяцев в пути. Но где собирался укрыться правитель, прикованный к своим городам и полям, для которого любой отказ в повиновении Чингисхану был равносилен самоубийству? Зима 1225-26 годов была очень холодной. Но несмотря на это, цепь монгольских разведчиков была развёрнута в феврале 1226 года на границах Тангутского царства. Прежде чем разведчики оставили Монголию, им были даны специальные очень тёплые бараньи и овечьи тулупы, и даже их кони были укутаны в войлочные попоны, напоминавшие зимнюю одежду монголов. Интересно отметить, что заградительно-разведывательная цепь или иначе заградительно-разведывательный щит в данном случае располагалась на расстоянии нескольких месяцев в пути от основного войск. Весной 1226 года Чингисхан отдал приказ выступить в поход. Джагатай оставался в Монголии, Но Туля был рядом с отцом, сопровождая его в походе. От реки Тола путь монгольского войска пролегал по восточным отрогам Алтайских гор, и первым городом, атакованным и взятым ими, был Харахото. Также получивший название Эдзина, Эцзина от оазиса Эдзингольф, место большей стратегической важности в те дни, чем в наше время. Постепенное наступление песков в пустыне привело к совершенному запустению этого некогда знаменитого перевалочного пункта караванных торговых путей. Из Хора хоточингисхан спустился к караванной дороге, ведущей из царства Тангут на запад. Путь войска Угэдэя Не так хорошо известен моим источникам, но знаю, что первым городом, осаждённым им была Сиань. Можно предположить, что он перевёл свои войска через Хуанхэ где-то в районе городка Токтох, Токото, а затем двигался строго на юг вдоль течения Хуанхэ. Те области Тангутского царства, которые лежали к западу от Хуанхэ, представляли собой лишь узкую полоску земли максимум 20 миль в ширину. Обычно же, не превосходившее расстояние в 5 миль, связующей нитью, который был один из маршрутов Великого западного пути. Без всякого сомнения, эта полоска земли в XIII веке была населена больше, чем сегодня, но даже в те дни посевные площади этого района не намного превосходили современные. Самым западным городом этих мест был Дунь-Хуан, расположенный в самой пустыне, на преодоление которой Марко Поло пришлось потратить тридцать дней. Дунь-Хуан был самым западным звеном в цепи укреплений, протянувшихся к западу от Хуанхэ. Каждое поселение вдоль этой узкой полоски земли было укреплено, И даже хозяйства живущих здесь крестьян и постоялые дворы имели свои собственные крепкие башни-убежища, выстроенные на вершинах холмов и любых возвышенностей. Такие маленькие укреплённые сооружения, снабжённые достаточным количеством провиантов и оружия, могли в одиночку выдерживать натиск целых армий, в особенности, если их защищали мужественные люди. Более крупные города имели мощные стены с высокими, выдвинутыми вперед бастионами и башнями, позволяющими вести фланговый огонь по нападающим. Дунь-Хуан имел двойные стены — одна — тысячу ярдов, вторая — восемьсот ярдов по периметру. Высота стен его достигала тридцати футов. Башни отстояли одна от другой на пятьдесят ярдов. Массивные деревянные двойные ворота были скреплены изнутри и обиты снаружи железными шипами и пластинами. Местность между Дуньхуаном и Ганьжоу на реке Хэйхэ представляет собой типичную полупустыню с горным хребтом, 14 футов над уровнем моря, с одной стороны и пустыней с другой. Это полоса земли, густо заросшая травой До сих пор в высшей степени пригодно для кочевого скотоводства, и совершенно очевидно, что могло это означать для кочевников времён Чингисхана. В первый раз он прошёл этим путём в 1209 году и тогда взял одну лишь маленькую крепость Форт Юмынь, Юймин, лежащую в 130 милях от Дуньхуана. Разваленные её сегодня не представляют никакого научного интерес. Так что даже майор Брюс в своей работе по следам Марко Поло пройдёт тем же путём, что и великий путешественник, не обратил на них никакого внимания. Но он описал более важное и крупное фортификационное сооружение, находящееся в трёх днях пути к востоку от её имна крепость Дзяюйгуань знаменитые ворота древнего Китая. Именно в ней останавливались посольства, ожидая официального разрешения китайского правительства следовать далее в столицу империи. Разрешения обычно привозили правительственные курьеры. В глазах китайцев романтический орел всегда витал вокруг имени широко известной не только в Поднебесной, но и за ее пределами грозной крепости Цзяй-Юй-Гуань, служившей воротами в неведомый западный мир. Прежде чем войти в массивные ворота города-крепости, каждое посольство было обязано дать подробный перечень и описание всех своих представителей, не исключая и их слуг. Только после этого оно удостаивалось чести вступить в чудесную страну, рассказы о которой достигали края земель. Именно под Дзя-Юйгуанью Чингисхан потерпел поражение в конце первого десятилетия XIII века. Позвольте мне теперь предложить читателю приблизиться и войти в ворота знаменитого города Дзя-Юйгуань, увы, действительность намного прозаичнее. На самом деле это укрепление во многом уступает пограничному укреплению Индии, городу Лахору, как, впрочем, и многим другим индийским военно-укреплённым лагерям и военным поселениям. Стены расположены на площади 120-150 квадратных ярдов. С северной и южной сторон города они двойные. Внешние имеют в высоту 20 футов и от 4 до 6 футов толщины. Стена внутренняя высотой 35-40 футов. Внутри же этих стен можно увидеть самую восхитительную коллекцию грязных, жалких и убогих лачуг, главным украшением которой служат официальные резиденции местного чиновника, точно такого же отталкивающего вида. Ничто с такой очевидностью не демонстрирует возрастание мощи и могущества Чингисхана между 1208 и 1226 годами, как описание этого форта, который в первый раз он не смог взять, а во второй смёл с лица земли, даже не заметив. К лету 1226 года Чингисхан взял город Гуанжоу и укрылся в предгорьях Наньшаня от наступающей жары давали о себе знать прожжённые годы. Осенью он двинулся на восток и штурмом овладел городом Лянчжоу. Затем он пересек пустыню Алашань и вышел к Хуанхе, по берегам которой штурмом взял множество городов, и пройдя мимо Нинся, столицы царства Тангут, штурмом взял Линчжоу, стоящий к югу от неё разгромив армию, пытавшуюся спасти город. Приближалась зима, и он Чингисхан откочевал в невысокие горы Люпань, в которых провёл несколько месяцев. В феврале 1227 года им был выслан специальный отряд на организацию блокады Нинся, в то время как великий хан огнём и мечом продолжал опустошение страны. Некоторые из его сотен врывались в долины, медленно поднимавшиеся из районов озера Кукунор прямо к горам Тибета. Другие сеяли смерть и разрушения в долине реки Хуанхэ. Иные опустошали просторные и густонаселённые долины Вэйхэ. Его войско методично расправлялось с царством Тангут, начав с его западных границ и закончив восточными районами соседствующими с районами Северного Китая. Чингисхан штурмовал царство Тангут с запада. Угэдей занял своими войсками территории, оставшиеся свободными и находившиеся между районами, занятыми в своё время Мухули, и территориями, захваченными сейчас Чингисханом. Угэдей опустошил районы Сиани, разрушил немало городов по реке Вэйхэ, Потом повернул на юго-восток и повёл войска к горам Цинлиня. Чингисхан же к середине лета вернулся на холмы Люпань, цепь пустынных, лишённых растительности лёссовых плато, таким образом замкнув царство Тангут в кольцо разорения и опустошения, разорённых и выжженных земель. Теперь, когда Огедей выполнил поставленную перед ним задачу, Окружение тангутов было завершено, и можно было нанести удар в самое сердце страны. Оставалось ждать, когда созревший плод падет к его ногам. Командовал войсками, осаждавшими Нинся, сын давнего вассала Чингисхана, Лао-Хо Лью-Ко, правителя Манчжурия. Сам Лао-Хо уже умер, и в лагерь Чингисхана прибыла его вдова просить у великого хана назначить ее сына верховным правителем всех маньчжурских земель. И Чингисхан согласился предоставить сыну покойного Лао-Хо такую власть, однако не раньше, чем падет Нин-Ся. А между тем столица Тангутского царства была на последнем издыхании и царь Тангутов послал доверенных лиц к Чингисхану, прося о милости и снисхождении. Он соглашался сдать город в течение одного месяца с условием, что Чингисхан обещает принять его в качестве своего вассала. На это великий хан согласился. Он еще раз перенес свою ставку, на этот раз к городу Цишань, в тридцати милях от Циньчжоу. Он знал, что его конец близок, и вот слова, которые историки и летописцы вложили в уста старого, уставшего от войн человек. Давайте положим конец кровопролитию, дабы не приносить в бессмысленную жертву жизни наших врагов. Странные слова. Для того, кто усял поля, долины, пустыни и горы вокруг себя бесчисленными человеческими останками, которые досата напоил землю кровью мужчин, женщин и детей. Напрасно жители мест, через которые проходили монголы, бежали в горы, стремясь там найти спасение. Китайские анналисты утверждают, что из 100 человек спасались один или два, чтобы потом рассказать об ужасных событиях. Во время последней кампании Чингисхан пришёл в негодование, когда его начальники донесли, что фуража и зерна не хватает, и что найти его в завоёванных и разорённых местностях становится всё труднее и труднее. Они доказывали Чингисхану, что китайские землепашцы со своими хозяйствами совершенно бесполезны, и нужно истребить все местное население, чтобы, наконец, позволить этим обширным землям вновь стать богатой травами степью. Чингисхан был уже готов уступить, но когда его верный советник Елюй Чуцай поступивший к нему на службу в 1216 году после взятия Яньцзиня горячо воспротивился этим предложениям, склонился на его сторону и поняв, что только мир, покой и умеренность возродят страну и вскоре принесут новые доходы, позволил советнику самому взяться за это дело. Надо сказать, что к словам и мнениям Елюичу Цая Чингисхан всегда относился с неизменным уважением и ни в чем не смел ему отказать. Теперь старый воин и победитель половины Азии собирался в свой последний путь. Угадей, еще раньше названный им своим наследником, был в горах Цинлиня, но Туле-Тулуй оставался с отцом до конца. Болезнь подстерегла Чингисхана в тот момент, когда он терпеливо дожидался падения Нинся. И хан понял, что время пришло. Лёжа в своей просторной юрте, он продолжал обдумывать план окончательного завоевания Китая. Возможно, между Чингисханом и Угэдэем возникли серьёзные разногласия. В любом случае умирающий предлагал совершенно иной план дальнейшей кампании. Он указывал на то, что взять её у укреплённого перевала Тунгуань, а мы помним, какие силы были сконцентрированы в этом укреплённом районе. Будет очень дорого стоить его войскам и принесёт им невосполнимые потери. Горы, похожие на крепостные башни с одной стороны, и жёлтая река Хуанхэ с другой. Не давали его войскам места для манёвра. И тогда, хорошо зная о воинственных намерениях династии Сун, он предложил обратиться к княй с просьбой пропустить его войска через свои земли. Успел его войско стремительным маршем прорваться к долинам, раскинувшимся вдоль берегов реки Ханшуй, и он вступил бы на равнины Хэнани, прежде чем дзиньцы успели бы перебросить туда войска от Тунгуани. И поскольку северные китайцы, естественно, тоже начали бы переброску своих войск на юг ускоренным маршем, те были бы крайне утомлены и измотаны к моменту их встречи с монголами, что позволило бы последним без всякого труда уничтожить их. Позднее у Гэдэй не принимавший этого плана прежде, последовал именно ему, выполнив тем самым волю покойного. Разработав этот план Чингисхан отдал приказ наёнам, гласящий: если он умрёт прежде падения Нинся, известие о его смерти должны хранить в строжайшей тайне, чтобы осаждённый город не воспрял духом. Однако в случае существует разногласие между моими источниками. Доссон намекает на то, что причина сокрытия смерти Чингисхана коренилась в опасении его приближённых, как бы царь Тангутов, узнав о ней, не пожелал и встрябывать у Туле новых условий капитуляции, полагая, что личный договор заключённый с его отцом не связывает его никакими персональными обязательствами перед сыном. Далее Досс утверждает, что сдавшийся правитель тангутов был казнён, а население города уничтожено. Таков, по всей видимости, взгляд персидских источников на развитие событий. Однако Дуглас, цитируя китайских авторов, утверждает, что пленный царёк был отправлен в Монголию. 18 августа 1227 года после тяжёлой болезни Продолжавшиеся всего лишь восемь дней, Чингисхан скончался в возрасте шестидесяти шести лет. Рожденный в юрте, он прожил в ней всю свою жизнь, и в ней умер, как подобает монголу. Тело покойного положили на двухколесную колесницу, и длинная, очень длинная процессия выступила к месту последнего успокоения великого хана. И здесь вновь нас поджидает разногласие в источниках. Доссон утверждает, что эскорт убивал всех, кого встречал на пути следования похоронной процессии. Но китайские источники Дугласа этого не подтверждают. Саган Сэ Цэн даже не упоминает ни о чем подобном. Пети де ла Круа прямо отвергает подобный факт. Поскольку убийства эти происходили на территории современного Китая, молчание китайских и монгольских авторов имеет гораздо большее значение, чем все утверждения, привлеченных до соном персидских источников. Возможно, о персидским авторам было известно, что подобные похоронно-церемониальные умерщвления происходили всякий раз после смерти одного из более поздних монгольских ханов и они посчитали это обычной традиционной процедурой, которая обязательно должна была иметь место и после смерти Чингисхана, тем самым произвольно перенеся более позднее обычае во времена более ранние. Сталица Тангутов город Нинся сдался на несколько дней позднее, и царь Тангутов был выслан в Монголию. Лишь теперь Туле сообщил печальную весть и позволил всем простолюдинам и вождям племён, воинам и сановникам, китайцам и монголам прибыть в Монголию, чтобы отдать последний долг памяти покойного потрясателя вселенной и последние почести его праху. И говорят иные из них провели не менее 3 месяцев в пути, так далеко находились их кочевья, военные лагеря и стоянки. Процессия останавливалась в разных кочевьях, по берегам реки Тола. И особо отмечается, что прежде всего она направилась к кочевью Бурте Хушин, старшей жены Чингисхана. Конечно, среди кочевников обычным делом было отдание тела усопшего на съедение собакам и воронам. Ворону остроумные китайцы даже называли монгольским гробом. Но человек, объединивший под своим началом все монгольские племена, заслуживал неизмеримо большего почтения и совсем других похорон.